Глава семнадцатая. Пираты это хорошо, рассуждал по дороге домой царский сплетник. Как отвлекающий маневр, эта группа прикрытия еще может прокатить, но против такой симпатичной личности как Кощей нужно оружие посерьезней. Если верить народной мудрости, смерть его заключена в игле, которая лежит в яйце. А яйцо то ли в утке, то ли в зайце. Короче, сплошная хрень и бред сивой кобылы на если и не хрень, то времени на поиск иголочки все равно в обрез. Этот вариант отпадает. Есть, правда, таинственный дон, но на него опять-таки надо еще суметь выйти. Может, у Янки спросить, как этого дона найти? А что? Но она, говорят, татья ночных лечила, может, и подскажет, где его искать. Юноша прибавил шагу, но как только впереди замаячило подворье вдовицы, даже застонал от огорчения. Около ворот топтался юный послушник в черной рясе, и царский сплетник сразу понял, что поджидает он именно его. «Вы «Случайно не царский сплетник?» — засуетился послушник, увидев, что Виталий направляется прямиком к парадному входу терема Янки-Вдовицы. «Случайно? Нет. Специально? Да.» — недовольно буркнул юноша. «Не угодно ли вам будет пройти со мной?» — почтительно поклонился ему послушник. Наш викарий, отец Сергей срочно просил привести вас в храм Христа Спасителя. С вами и хочет побеседовать его святейшество. — Вот не было печали, — пробормотал Виталий. — Что? — не понял послушник. — Очень вовремя ты, — говорю, — вот что. Стрелка, конечно, дело важное, но уклоняться от приглашения... Первого духовного лица государства было чревато. Царский сплетник кинул взгляд на свои наручные часы. Половина четвертого. Времени до встречи с Кащеем было еще навалом. А вот найти Дона и потолковать с ним по душам, но он теперь вряд ли успеет. Юноша поправил на плечах кожаный плащ. Переодеться? А нафиг. Если я патриарху нужен, он меня и в этой одежке примет. А если нет, то и нечего перед ним расстилаться. Ладно, пошли. Храм Христа Спасителя располагался неподалеку от палат царских. Однако туда послушник Виталия не повел, а свернул в церковный двор. Рабочий кабинет его святейшества располагается здесь, пояснил он заметив недоуменный взгляд царского сплетника и указал на скромные одноэтажные здания неподалеку от храма с изображением Христова распятия над входом Ага, здесь так здесь нетерпеливо посмотрел на часы юноша извольте сюда послушник просеменил внутрь дома и только хотел коснуться двери рабочего кабинета патриарха всея Руси, как она сама распахнулась, и на ее пороге возник отец Сергий собственной персоной. — А вот и он! — радостно сообщил викарий кому-то за своей спиной. — Ты можешь быть свободен, сын мой! — сунул отец Сергий послушнику руку для поцелуя. Тот с благодарностью ее облабызал и поспешил удалиться. Но заходи, царский сплетник, заходи, мы тебя ждем!» Виталий прошел в комнату. Патриарх, благообразный старичок, сидел за столом, рассматривая сквозь лупу экспериментальный оттиск первых страниц Святого Писания. Буквицы прописаны знатно!» Оторвался он от Ватмана и благосклонно посмотрел на юношу, поглаживая длинную седую бороду. «Однако, правописание у тебя хромает, сын мой, ошибок много. Запятые стоят где угодно, только мне там, где надобно». «Все претензии к Ваньке и тому, кто его грамоте учил», рассмеялся Виталий, «этот шедевр он готовил». А у меня, честно говоря, времени не было. За ним орфографические ошибки-то выправлять. Да и что вы, собственно говоря, от него хотите? Человек по памяти работал. У него перед глазами текста Библии в тот момент не было. Но это не страшно. Если все ляпы в оригинале убрать, потом вот такие странички, кивнул юноша на ватман, мой агрегат будет штамповать... По две штуки за минуту, и уже без единой ошибки. Патриарх с викарием переглянулись. — Ваш агрегант? — переспросил Алексий Третий. — Ну да. Или вы думаете, нормальный человек два таких листа за минуту способен начертать? — Нет. Секрет нашего будущего успеха, — заговорщически подвигнул юноша, — «Умная машина, которую мне посчастливилось изобрести!» Нахально присваивая себе лавры изобретателя книгопечатания, Виталий не чувствовал ни малейших угрызений совести. Этот мир данного ноу-хау еще не знал, ну и слава богу. Царский сплетник это благо цивилизации ему даст, и постарается при этом себя не обидеть. Патриарх положил лупу на стол. «Ну, проходи, сын мой, присаживайся. Поговорим о твоей машине-агрегате её деле всем богоугодным. Виталий не заставил себя упрашивать. Отец Сергий со всем почтением пододвинул юноше кресло, после чего и сам сел по правую руку от Алексия III. Так что же это за машина, такая хитрая, что сама Слово Божье писать может? Объясни мне, скуда умному, — попросил патриарх, испытывающий, глядя на юношу. — Так разве же на пальцах это объяснишь? — пожал плечами Виталий. Он прекрасно понимал, что достаточно сдать саму идею, и его просто подвинут в сторону и дело завертится уже без него. А ты попробуй, а вдруг получится? Ну, любая машина, как правило, состоит из двух частей. Привычно начал ездить по ушам царский сплетник. Непосредственно двигателя и исполнительного механизма. Это понятно? Пока не совсем. Слов иноземных много говоришь нам, лицам духовного сословия, непонятных. — Попробую попроще. Вот, скажем, вам известно, что такое барана? Ну, — разумеется, сын мой. — А что такое лошадь? — И это нам ведомо, — степенно кивнул Алексей Третий. — Ну, так вот, сама по себе эта барана ничего из себя не представляет. А вот если прицепить ее к лошади и погнать по полю, то зубья ее начнут рыхлить землю. Таким образом, мы получаем примитивный механизм, где лошадь выступает в роли двигателя, который тянет за собой барану, а барна выступает в роли исполнительного механизма, который рыхлит землю. И все это вместе можно назвать машиной с двигателем одну лошадиную силу. Это понятно? Мудрено, но понятно. Вот и моя машина. Состоит из двигателя и кучи очень мудреных агрегатов. И производительность ее гораздо выше тысячи ваших писцов, Корпящих над текстами священных писаний. Кто быстрее разрыхлит землю? Лошадь с бараной. Погоняемое одним крестьянином. Или тысяча крестьян, которые делать это будут голыми руками. Доходчиво, — объяснил сын мой, — очень доходчиво. И сколько, говоришь, это белое поле надо боронить Полминуты? — кивнул патриарх Наватман. — Если машину собрать грамотно, — «Да с должным прилежанием то полминуты», — подтвердил царский сплетник. «А если рядом такую же машину поставить, то за те же полминуты можно и два таких поля пробаронить. Но для создания такого мудреного агрегата требуется первоначальный капитал». «Чего?» — не понял отец Сергей. «Финансовое вливание». Могу сказать еще доходчивее. Денежки нужны. Денежки. По слогам отчеканил царский сплетник. Материал закупить. Достойных мастеровых, что по моим чертежам машину сию создадут, нанять. Еще нужны строители для возведения производственных помещений. Далее нужны паденные рабочие которых еще надо будет обучить, делу всему мудреному. Они-то потом и будут работать на этих машинах-агрегатах. Короче, дело много, и на все это нужен презренный металл. Но как только дело закрутится, окупаемость будет моментальная. Я все подсчитал. Через месяц после запуска производства окупимся а на второй месяц уже пойдет чистая прибыль. No, — Но насчет прибыли быстро я не так уверен, сын мой, — покачал головой патриарх. — Да не может этого быть, — воскликнул царский сплетник. — Насколько мне известно, с библиями на Руси дела обстоят плохо. — Плохо, сын мой, плохо, — подтвердил викарий. В церкви много новых строится, и не все еще, словом Божьим обеспечены. И стоит каждая такая книжица аж по двадцать золотых. Верно, сын мой, верно. А я буду поставлять. Виталий посмотрел на викария, потом перевел взгляд на патриарха. По полторы гривны за книгу, и меня не волнует за сколько вы ее будете распространять между своими церквями и прихожанами. И поверьте, все это останется между нами. В отчетах для фискальных органов нарисую любую приемлемую сумму, но, разумеется, такую, чтобы она не съела целиком причитающуюся мне прибыль. Даже если мне придется откинуть полгривны в царскую казну, Я не останусь в накладе.